После подрыва атомной мины над головой у штабом Атома шарахнуло, а потом, как и планировалось, полилось. В течение нескольких минут утонули основные лидеры восстания во главе с Зауди Тутином, однако акция явно опоздала. Колеса местной истории уже крутились вовсю, в отличие от правительственных войск, всех этих наги, довиков, легионеров и полицейских, которые в своих подземных галереях хоть как-то управляли сверху благодаря техническому превосходству, Члены мотомы в основном действовали в виде отсеченных от остальных групп самого разного количественного состава. Кровавая мясорубка продолжала выжимать из людей остатки жизни, и теперь внешнему наблюдателю могло бы показаться, что к ней подключили электромотор. Так живо она завертелась».